Чуть-чуть. все что... Совершенно верно. Проблему формулирует одна сторона, а для того, чтобы ее решить, нужно заточить другую сторону. Значит, вот и вся во, всего ваше решение. Это слишком ковтан. Чтобы вот здесь дырку заделать, нужно отрезать в другом месте ковтана. Пришли, ехали, дырка у меня. да, чё? Раз вырезали отсюда, сюда, поставим все в порядке, в порядке. Потом человек пошел, смотрит, у него дыра. Ни хрена себе. Он опять туда прикругив. меня другое сейчас дело. Раз отсюда. Сюда поставь. Все хорошо? Хорошо. Пошел. То есть если я говорю, что мне трудно говорить, да, то это говорит та часть, которая, которая не хочет говорить? Это говорит та часть, которая хочет говорить. Хочет? Но да. Может. Ну не может. Потому что толстая и жирная сейчас там часть, которая не говорит. Она пухнет. Она вот молчит ей хорошо. Тем больше молчить, тем больше и хорошо. А та такая тучка, я хочу говорить, ну не могу, мой мужик там меня зажал, к стенке прижало, такая мучильная, смотрит на меня ничего не могу говорить. Оторвите ее. Это оторвали. Как туча. И таскать начинает. И говорит, и говорит и пиздит, пиздит, пиздит. Людям уже не нравится, и уже вам не вы к психологу приходите, Смотрите, я пишу же Все хуи Все хуя хастановились. Вот такая тоща молчаливая часть лежит, ага. Знаете, её накрасили. Зажгла так этот. Не пизди вы, И такая, тащи, тащи. Тебя опять толстая такая, Опять к психологу идем. Так, Молчу все время. Всегда молчу Ой, а так Смотрите, видите как? Вот оно как Интересно Всем работа есть Особо психологам Им скучать не приходится Один и тот же человек все время по одной проблеме Только из разных частей Так вот почему я и говорю, что я не работаю с проблемами. Все же я работаю. Состояние, стойность, бдительность. Смотрите, если психологу нужно сделать так, чтобы вот тощая часть, так сказать, стала толстой, а потом от толстая которая была, стала тощей, то он это и делает. Для меня это очень улучшено. Моя же задача заключается в другом: чтобы уравновесить всю дуальность, чтобы вы а вот тут самый главный вопрос который психолог и не ставит потому что он и не смотрит на то кто будет управлять дуальностью смотрите, он работает по заказу личности, которая приходит от очень сильной дисгармонии то есть у него там одна часть так отдулась а вторая как тощая что совсем уже не в готов. и вот тогда он начинает накачивать тощую и сдувать толстую А я-то работаю с чем? Я работаю с тем, чтобы вы научились управлять своим механизмом. И вот тут самый важный вопрос, а кто это вы и что это за механизм? И еще раз повторяю, что вы это душа, а механизм ваш, с помощью которого душа в этой реальности проходит свои уроки, это вот этот самый тело-ум или три центра, или мужчина и женщина и тело физическое. Смотрите, разные, но об одном и том же. Вот когда, вот задача, которую я ставлю, дабы ваша душа могла управлять трёхцентровым существом, которое она послала в эту реальность, так, чтобы он полностью подчинялся её намерениям. У души намерение, а у личности желание. Желание дуальное и противоречивое, а намерение едина. Вот о чем раз... никто и не говорит. Смотрите, вот чем отличаюсь я от множественных школ, эзотерических, так сказать, курсов и так далее, и так далее. Я отличаюсь тем, что я веду разговор из мира того, а мире все. А в миру том есть мы-душа. И задачи души является полное управление тем, что присутствует в, этом, в этой реальности. Тем, что она послала в эту реальность. А именно, вот этими тремя центрами в дуальности. Смотрите, вот это вот самая ключевая штука. И не думаю, что вы с этим где-либо встречались. Вы же сказали, что женское это желание, не намерение Да, Да, смотрите, видите, я же говорил, что берегу, изложение да. того, о чем я говорю, не так просто. Видите, и логика моего изложения не является линейной и прямолинейной, она идет по спирали все время. Да, я возвращаюсь все время опять к тому, о чем говорил, но при этом сделав некий круг и показываю вам ничто, имеющие отношение к тому, о чем Понимаешь, что у вас происходит некое замутнение ума. Но именно это и нужно. Мне нужно ваше состояние, в котором вы воспринимете восприятие души, а не просто вашего ума, который хочет говорить одно и то же, что он знает. Вот что он знает, он и будет одно и то же говорить. А здесь задача другого рода. Хорошо. Значит, На чем мы остановились? Мы говорили о разнице между проблемами и, и, и управлением думальностью. Смотрите, что такое управлять? Вот о чем я до этого сейчас говорил, да? Управлять своими тремя центрами. Первый вопрос основной. Кто будет управлять? И мы сейчас говорим о душе, как о том, которая будет управлять. Теперь вопрос, чем и как она будет управлять. Так вот смотрите, дуальность это есть то, что присутствует в каждом из центров. Фактически, я вам сейчас приведу аналогию в этом смысле, очень удачно. Вот допустим, что вы находитесь на повозке. Так? Повозка запряжена, в нее запряжены две лошади, и вы сидите на этой повозке и держите вождь, и вам надо ехать. У вас две лошади. Смотрите, но вам надо ехать по дороге. При этом одна лошадь все время хочет уходить влево, а другая все время хочет уходить вправо. Вот это и есть дуальность. Вот именно это и есть аналогия дуальности. Теперь смотрите, каким образом эту аналогию, этот образ повозки, запряженной двумя лошадьми и человека, сидящего в этой повозке, чтобы управлять этими лошадьми, как это относится к каждому из центров. Возьмем ментальный центр. Как в этом ментальном центре проявлена дуальность? Через противоположные умозаключения. То есть через мысли или суждения. Да? Вот работа эмоционального, о, ментального центра. Это суждение. Суждение подобно ножницам, имеющим две стороны. То есть вы не можете резать материю ножницами, если у вас ножницы только одной стороны. У -у -у. Да? То есть есть две стороны ножниц, с помощью которых вы это режете. Точно так же устроен ум. Если вы совсем соглашаетесь, то это все равно, что вы имеете одну сторону и Если вы все отрицаете, это то же самое. Вы тоже имеете одну сторону. Надо уметь пользоваться двумя сторонами. Теперь смотрите, какие мысли появляются у вас в голове, причиняя вам, что называется, неприятность. Мысли, которые вас пугают. Давайте так скажем. Мысли, от которых вы хотите избавиться. Мысли, которые здесь называют негативными. И которые, так называемые позитивисты, предлагают уничтожать, очищаться, избавляться. Делать ментальные клизмы. Промыть мозги. Так, вот какие такие мысли у вас появятся не думаю сразу не могу сразу сразу не думать не могу давайте сразу я какая я мысль негативная плохая некрасивая некрасивая больная я дурная пита да я полная полная дурь Давайте, не надо а то чё пить про себя будет рассказывать не вот про себя да злая глупая стричная не галантная недоверяющая Я раздаю. Опа! Я пишущая. Вот это специфика. Смотрите, вы все пытаетесь записывать. Значит, вы не переживаете. Вы очень снижаете уровень переживания тем, что вы все время записываете. И отсюда пинт раздражает вас своим курением. И еще много других людей своими вещами. Вы знаете, наверное, потому что я работаю в школе и пишу много. Нет, просто не потому что вы работаете в школе, а вы работаете в школе потому что... Мне это есть. нравится. Я а люблю свою работу. А это, ой, это все для этого, для психологической или для выступления на сцене. Я люблю свою работу. Я для этого пришла, чтобы что-то новое узнать, чтобы помочь своим детям. Вот видите как? О, видите как, хочу помочь своим детям. Ну, а что? на самом деле, о чем я говорю, ни хрена вы не поможете ни своим, ни чужим детям, пока вы не узнаете себя. Иначе вы будете, что вы делаете, передавать им только собственное незнание о себе. И если вы сейчас будете пытаться передавать слова Пинта, вы их вообще не сможете передать. Значит, вам нужно обрести понимание, которое вы сможете потом делиться с детьми и другими людьми. Вы так легко вот прям делаете выводы все обо Да. Да, посмотрев, что я пишу. А вы важные. Вы важные, я вижу. Отстаивайте сейчас. Но это естественно. Нет, это не естественно. Для меня это неестественно. Потому что, что, что я не важный. Чтобы я сложила руки и сидела не записывая. Потому что я так привыкла. <laughs> ну ладно, хорошо. Смотрите. Смотрите, у нас каждый разговор идет как э, такая баталия. Но не потому, что... видите, Я могу воевать. Я тысячи жизней воевал. Я воин, будь здоров какой. А вот сейчас я не воин. И неважно Понимаете, вот этого нет у меня. Все, а у вас есть. да хера. И не потому, что я сейчас хочу так сказать, вас что на место поставить. Обидеть, оскорбить. И Суть моей работы такова. Потому что суть моей работы заключается в том, чтобы гармонизировать личность. А то, что не дает, почему личность не хочет гармонизироваться, потому что она важная. Потому что вот эти аспекты, да, одна сторона, она раздутая, толстая, важная, гордая, самолюбивая и так далее. И именно это я вам сегодня показываю так слегка. Но видите ли вы это или нет? Вот это вопрос. Видите ли вы это на примере наших диалогов, Вот это тоже интересно. Видите, часто работа идёт с неким человеком, который может вообще ничего не понимать, зато другим будет в связи с этим что-то понимать. Хорошо. Итак, что я спрошу? Какая, что, какая вы, типа, плохая сторона ваша? Что? Да. Мысли, которые, да. мыши, которые да. Итак, какие мысли. Я боюсь быть глупой Глупая? Я глупая? Давай, я умная Клизмус, клизмус, клизмус, позитив, позитив В зеркало сразу, я умная Я умная, видишь, видишь меня, да? Видишь, я умная Видишь, вот эта вот рожа там, да? зеркало, умная, очень умная да? Надо позвать еще людей, да? Ой, какое умное лицо Это чье лицо? А это мое лицо видишь себя в зеркало утром и нужно говорить, какая я красивая да. я, понимала, что да. я не красивая. надо прямо на зеркале написать я умная, я красивая это я смотрю в зеркало в зеркале я и даже опять я умная, я красивая это моё зеркало и в нем моя лица которая умная, красивая так, хорошо еще чуть-чуть Мысли, а зачем еще вот эти аффирмации, действительно, я не понимаю? Если на самом деле ты же видишь, что ты не умный ну, А если бы ты лучше видела, что ты не умный, а? Говорят, встал, раз повторяю, да, ну дура Это результат аффирмации, я такая успешная, успешная ну и вообще Не, не это, чтобы вы убеждались в оборотной стороне, это специально выдумано дьяволом, да, чтобы вы вот это использовали, чтобы вы знали, что у вас есть и отрицательная сторона. Mm -hmm. То есть это в принципе не что есть такая аффирмация. Точно. Кто спросил и кто ответил. Но аффирмация наоборот, стоит где страшно вот кстати, да, давайте агроматься наоборот я страшная, урубливая дура ни один козел никогда не не посмотришь, тем более не прикоснется и вот этот час-два потом так не так уж я и понял потом через час вы говорите я красивая, умная и каждый захочет меня трогать и с этим выбегаете на улицу и тут толпа сразу мужиков показывает где я? где, где? Right? Вот что будет работать. Это аффирмация наоборот. Но человечество еще не подошло. Как только каллы поддержали, я страшный я умный. <свят> да, вот подходит мужчина, вот так на него смотрите и так душевно ему говорите: А что ты во мне нашел? Я глупая, я не красивая, не сексуальная. Я буду тебя использовать. Потому, это и вот это говорите, говорите, говорите, и вы увидите, он вдруг начнет такое я розоветь, запусти. он начнет розоветь, женщина, вы не знаете себя, вы красавица, <смех> более красивая вообще никогда не видела, вы такая привлекательная, вы меня мужчины? влечет к вам, я готов вам отдать все, вы та женщина, которой я хочу отдать деньги». Мне их пока немного, но я буду работать, я заработаю много. Нет, мужчины вы я не понимаете. Работаю, да, ты обычно думаешь, что ну, как же он там живет? Такая, такая, такая, Нет, не просто думать надо, говорить. Что я такая там? Да, перед сном выложитесь что... и говорите, Ну что ты с уродиной такой? Как ты можешь вообще? Где твои глаза? Да, где твои глаза? Как ты можешь прикасаться ко мне вообще? И при этом тебя не пронзает током. Мы сейчас претензии что свет выключил вы, ну, откро... вы свет включите да? Вы свет включите да? И скажи, ну посмотри на меня Как ты можешь жить со мной вообще Да, как ты можешь жить такой Найди себе хорошую, нормальную, умную, красивую женщину Зачем? Тебе жизнь осталась недолго Проведи несколько дней Хотя бы месяцев Ужас, да? Ты еще можешь успеть. Да, ты еще можешь успеть, да? Когда вот он будет, когда не будет, а мне так и подумает в итоге. Это же. Вы когда-нибудь ему говорили это? А... Нет, это он. Не нет, нет. Подождите, он говорит, это другая, это большая разница. Где <как> ему говорите, вы попробуйте, узнаете. Вот вам, я вам показываю механизм понимания дуальности. Если вы начинаете человеку говорить, смотри, какая красивая, смотри, ножки какие, да? вот смотри, грудь какая, у меня. волосы у меня какие, как я пахну, он говорит, то мне, ты мне, да, минут через 10 он будет тоскливый. Через час он вообще хиреет. Он вас погонит, понимаете? Почему? А потому что вы активизируете в нем противоположность. А потому что мы находимся в дуальном мире, не забывайте этого. То есть узнайте это, а потом не забывайте, а потом проверяйте. То есть перебор получается, да, такой? И он сразу уйдет? Делая акцент на одну часть, вы начинаете увеличивать другую. Только в нем. Важность придавать. Везде и всегда. Но этого никто не понимает. Здесь заживут по другому закону. Типа я буду говорить и себе, кто обо мне скажет хорошего? Кто? Кто будет любить меня? Единственное, кроме меня самой. Конечно, только вот ты. Кто еще? Никто. Кто скажет обо мне хорошее слово? Да никто, кроме тебя. Вот так здесь думаете, да? При этом не понимая дуальности. Когда вы начинаете другому рассказывать, какой вы хороший, то вы активизируете в нём противоположную сторону, которая будет говорить, какая вы плохая. Вот, секрет. Это реально. Я тут недавно посмотрел фильм «Секрет», где вот эти позитивисты, американские, с придохами и выдохами, значит, рассказывают, что они открыли важнейший секрет вселенной, позитивное мышление. Что вы привлекаете в свою жизнь то, о чем вы думаете. Так это все хорошо показывают и рассказывают. Прямо хочется в это верить. Я думаю, многие смотрящие хотят тоже в это верить и тоже это делать. А я вам рассказываю антисекретом. Эти аффирмации <смех> каждый день. Да. То есть используйте это тогда в двух сторонах. То есть смотрите, я не против чего-либо. Я вообще ничего не отторгаю. А я использую все. Я вам говорю, нужно и аффирмация, и анти-аффирмация. Вы должны, только должны понимать, зачем и что вы делаете. Вот это и есть управление. Вот та аналогия. Человек с повозкой двумя лошадьми. А вот две лошади, это... Плюс и минус. Это позитив и негатив. Вот они, две лошади. Это хорошее и плохое. Это добро и зло. Как хотите, называйте. Полярные полярные представления. он и глупые. Красивые и безобразные. Смотрите, когда вы пытаетесь доказать себе и другим, что вы красивая, вы что усиливаете? Обра обратное А ну давайте на лошадях вот как бы вот этого толеруса этот он такой. <как> Посмотрите. Когда вот, идет, допустим лошадь вправо, то есть у тебя идет. Хорошо, давайте возьмем просто водителя на автомобиле. Значит он едет по дороге, он должен выдерживать эту дорогу. У него есть руль. Значит этот руль он поворачивает то вправо, то влево, корректируя свое движение, дабы ехать по прямой. <как> так? Ну не по прямой, а по траектории. <как> так. <как> так вот чему, чему подобляется человек спешечный? Он заворачивает руль влево до крайности или вправо, или вправо. и крутится по одним кругам, при этом разбивает какие-то конфликты, драмы и так далее, а он кричит, ша такой, я же позитивно мышлю. То есть он флот по кругу, если он вправо, он он движется в... по кругу, при этом нажимает на газ и кричит, я движусь самому себе <свят> с офигенной скоростью, уже 80 км, 90-150, а руль влево. и чё он? Он носится как сумасшедший по одному кругу. Вот это белка в колесе. Белка в колесе позитива, белка в колесе негатива. То есть теперь кричай. Я позитивный, позитивный. Что он начинает? Он начинает крутиться. При этом подсознательный режиссер. Смотрите, тут есть еще вот одна хитрость. То есть мы говорили о душе, как о сценаристе и продюсере. Продюсер, он что делает? Деньги. Дает. Так вот смотрите, душа дает энергию. То есть Почему тело живо, и личность там живет? Откуда энергия? Потому что душа дает часть своей энергии. Она и есть энергия. Uh -huh. И она создает сценарный план. То есть она сценарист и продюсер. А кто режиссирует спектакль? А режиссирует личность. А это два режиссера. Личность это два режиссера. Один плюс, другой минус. Причем сидят они как знак близнецов. Спина к спине. видеть Друг друга видеть не хотят. А при этом все время контактируют. Они есть две стороны одной медали. А медаль с одной стороны не бывает. А почему такой на спектакль идет? Человек во сне не понимает. Он считает, что он режиссирует один. То есть один режиссер. А вот этот один режиссер, это его та часть его программы, которая сознательна. А другая часть его программы подсознательна. Вот вам два режиссера. Один сознательный, другой подсознательный. Сознательный, это, то есть хорошее получение? Сознательный – это то, что вы создаете. Сознаете. Да. То есть это если хорошее. вы делаете то, что называется плохой поступок, но при этом сознательно, то это сознательный режиссер. А если вы делаете хороший поступок, но при этом не сознательно, то это подсознательный. То дело не в том, хорошо это или плохо. А дело сознаете вы это или не сознаете. Вот основной момент хотели как лучше получилось как всегда то есть да теперь мы возвращаемся так сказать, к рассмотрению вопроса как вы управляете то есть управление это идет фактически этими двумя режиссерами потому что сценарный план написанный душой предполагает действия рулем и вправо и влево А в нашей аналогии режиссеров это действие и одного, и второго режиссера. И сознательного, и подсознательного. Потому что они необходимы водителю точно так же, как движение и вправо, и влево, или влево. Правильно? Но так как эго-то считает себя пупом, и при этом считает себя только сознательным режиссером, а подсознательного вообще не, не рассматривает, то тогда все движения идут только в одну сторону. То есть фактически вам надо научиться управлять своими режиссерами. А для этого вам нужно видеть два режиссера. Если вы их не видите, если в вашем автомобиле руль поворачивается только влево, а вправо вообще не поворачивается, или только вправо, а влево вообще не поворачивается, то как вы можете ехать? Но именно так человек и едет по жизни. То есть смотрите, творят два режиссера, но он сознательно воспринимает только действие одного и считает себя именно им. А когда происходят некие результаты, которые созданы другим подсознательным режиссером, он что говорит? Он говорит, это мне мешает, это обстоятельства, это и так далее. Ищет козла отпущения и создают разные об... объяснения этого. Но не признает себя, то есть то, с чем он встречается негативно, как творчество своего, себя, своей второй части. Вот в чем специфика. Поэтому говорить о каком-либо управлении для спящего вообще нереально. Хотя разговоры об этом идут. И кажется, вот я управляю своей жизнью, я то создам, я это создам. Вот намерение я провозгласил. Да не намерение, это желание, а желание одностороннее. То есть желание это фактически, для, в аналогии с водителем, это движение влево или вправо но на любое ваше движение влево <связь> другой режиссер создает движение вправо а так как вы его в себе не осознаете то для вас это будут внешние обстоятельства с которыми вы будете бороться нашел не радость потерял не плач то есть смотрите значит получается что половину себя вы навыносите во внешний мир и боретесь с ней вот это и есть матрица выживания это постоянная борьба с самим собой то есть два режиссера которые Ставят спектакль вашей жизни находится в хронической борьбе с, с друг другом. на все на это уходит вся энергия. Но так и проходит получение опыта у матрицы выживания. То есть это нормально. Именно так и должно происходить. и знать об этом не надо. Если вы хотите получать опыт выживания, сна разделенности и так далее, Зачем, собственно, большинство людей, подавляющее, практически все приходят, вам это знать не надо. Но в школе вы это собираетесь узнать, то тогда будет другое. То есть фактически вы начнете выходить из матрицы выживания. А при этом выйти из нее совсем нельзя. Значит, вам нужно быть в матрице выживания, а при этом быть в матрице единого сознания. Это вот и есть суть моего эксперимента. Я не отрицаю матрицу выживую, а я ей благодарен очень, она мне мать, но пупок я отрезал, И теперь я самостоятельное дитё, порождённое этой матери, к матерью матрицы. А можно такое присоединить? А? На халявку? Нет, Нет присоединиться не надо Нет, не Присоединиться хорошо. нельзя Просто невозможно Но можно Начать двигаться в этом управлении А вот тогда вам эти знания очень нужны Тогда вам нужна вся эта работа и весь этот путь И он мой мной четко описывал В этом была моя задача То есть не просто создать мост между Сознанием разделенным и сознанием единства А еще описать как мы идти и именно об этом я вам рассказываю Но вы понимаете, надеюсь, что это путь из многих шагов, и перепрыгнуть с одного берега на другой вам не удастся. Пройти по нему нужно будет полностью. Так вот проясняется как-то получше в смысле того, что такое управлять. Например, практически вот эмоционально или говорить, то есть принять свою молчаливость. Вам надо увидеть дуальность mm -mm. и понять, в каком центре она находится. Она может находиться в центре ментального. И это работа с ментальными понятиями. Именно с этого начинается передача мной знаний. Потому что если ваш центр ментальный не готов, вы вообще не будете понимать то, что я говорю. То есть ментальный центр во сне мыслит одна бока. Поэтому парадоксальное мышление, я называю это парадоксальным мышлением, он вообще не приемлем. Для него это чепуха, для него это что-то непонятное и так далее. В общем, от как он это назовет, но он это будет отторгать. Я же вам говорю о парадоксальном мышлении, исходящем из видения дуальности, как двух сторон противоположных. То есть вам нужно подготовить ментальный центр для того, чтобы вот эти знания понимали. А дальше, дальше вам нужно будет перейти на управление в эмоциональном центре. А это совсем не просто. Это другое уже. То есть вам нужно начинать овладевать, вам нужно овладеть состояниями. Это другое. То есть смотрите, управление ментальным ментальном центре одно, управление в эмоциональном центре другое, а управление в физическом центре третье. И если вы освоите все три центра, вы станете целостным и вы сможете управлять собой полностью. Но... Подход к этому идет поэтапный. Сначала ментальный центр, потом эмоциональный, а потом физический. И вот смотрите, управление в эмоциональном центре, это управление состояниями. Состояниями любви и ненависти. Печали и радости. Печали и радости. Осуждение и вины. Это другое. Знаете, это вот вы освоили одну пару лошадей, потом будет дана другая пара лошадей. Это другие лошади. Но подойти к эмоциональному центру, к управлению эмоциональным центром без освоения ментального центра вы не сможете. Вообще не поймете, что. О чем разговор и что это такое. Понимаете? Поэтому идет сначала с ментального центра. Вам нужно усвоить то, о чем я говорю, на уровне ментального центра. А уже потом вы сможете переходить к эмоциональному центру. Потому что наблюдать, осознавать и в конечном счете управлять, состояние иметь, очень непросто. То есть вы не сможете ими управлять без того, пока вы не освоите ментальный центр. То есть похудеем, просто так не похудеем. А это уже физический центр. Не переросли Не переросли еще. Я просто так. То есть не захотела не похудела Только как борментель. Ну нет, сейчас можно похудеть. Я похудела на 3 кг. Всё ещё сциальный ещё нет метода. Реально. Здесь семинара. Мы это примучили, да. меня и будете худеть. Не-не-не. Там это другая метода. Не выпить. Будете доски. не доски, будете. Будете раздуваться, отёкнуть. Да. Это не осуждать, когда ты ешь себе. Смотрите, когда... бас и бабы скатились на бабский а, разговор. Чувак, не, я хуливаю. Но. Но помогают. Угу. кому, помогают, кому Смотрите, Вот оно, начинается совмещение совершенно несовместимых вещей. Вот почему я вам говорил, что это не просто... Да, я это очень четко излагаю, четко вижу, потому что, а четко вижу, потому что проходил весь этот опыт, а проходил весь этот опыт, потому что имел такое намерение. И смотрите, как идет сброс. Дальше женщина говорит, хочу похудеть. Все женщины начинают, а я вот пробовала, это, а я вот то, а я вот это все. Вы забыли все о центрах, о дуальности обо всем. Вы вошли в пиздёж. Технический термин. А так хорошо быть в пиздеже. Понимаете, толстая не толстая, какая разница? Зато есть о чем пиздить. И жизнь проходит вот таким образом. Мин. Да, ну это опыт. Опыт вот этого вялого набора опыта, как я называю. Просто сбросило это напряжение немножко. Значит, дальше хотите разбираться с этим, значит, надо рассматривать, какая часть создала ваш вес тела. А как правило, эта часть весомая, понимаете? То есть вы маленькая худая девочка, вас каждый козел может ногой ударить. А если вы весомая большая женщина, то уже не всякий козел к вам подойдет и еще будет наебываться. Вы его можете быстро привезти. Понимаете? Вот зачем и чему служит, например, большой вес. Это я так срез даю просто небольшой. На самом деле причин может быть много, и это надо в отдельности рассматривать для каждого отдельной программы. Они просто способы похудания, которые помогли Пугачевой похудеть на два Нет, сказал. я разбиралась в этом просто. Это, так сказать, это, это очень... Разбирались ли вы так, как это предлагаю я? Нет. Вот смотрите, если вы пытаетесь, то сказать отсюда, оттуда понахватать чего-то, да, то ни хрена у вас, у вас заворот кишок начнется. Поэтому я вам говорю, я не, не против каких-либо теорий, так сказать, курсов и так далее, которые вы входите. но не надо смешивать, не смешая, не смешиваемые. Вы можете нажраться, так сказать, сырых огурцов? С кефиром. С кефиром. Но не с молоком. С молоком у вас пап просто. Вот смотрите, для того, чтобы понимать то, о чем я говорю, вам надо въезжать в это. Они пытаться совместиć, что будут пытаться делать вашу. Это с теориями там, которые вам известны. Причем они даже, скорее всего, вам не известны, а просто вы что то там читали. Знаете, поэтому здесь нужно двигаться, если вы хотите двигаться по пути, в соответствии с тем, о чем здесь говорится. Это здесь смещается все. С чем бы вы ни встречались, в этом есть все. Итак мы говорили о чем о том что значит освоение управления центрами дуальности предполагает движение от ментального центра то есть понимание тех знаний о которых я говорю и вот дальше вы сможете перейти на эмоциональный план а это есть управление состояниями и осознавать состояние очень сложно значительно сложнее чем мыслить Сначала вам нужно осознавать, что ты. Сначала что вам надо осознавать мысли мысли. мысли, мысли и перестраивать свое мышление из однобокого в парадоксальное. Вот об этом я все время говорю. Именно таким образом я мыслю, и об этом я вам говорю, и вы встретились с парадоксальным мышлением. Но вам не просто нужно встретиться, вам нужно сделать его своим. А вот дальше вы можете уже начать переходить на наблюдение за состояниями. Это следующий уровень работы это работа с состояниями, которые также дуальные, а вот потом вы сможете перейти на уровень работы с физическим миром или с телом. а пока вы не освоите ментальный эмоциональный, не освоите вы ничего не измените ни с толщиной, ни со здоровьем, ни с болезнями, ни с тем, вот это, потому что каждый последующий есть как вот и матрешки, он находится В том, что больше. Uh -huh. А все это матрешки души, вот это матрешка. Uh -huh. Поэтому разбираться с самой маленькой матрешки не имеет смысла, не понимая больших. Так что идти надо сверху вниз, а не снизу вверх. Вот. То есть мышление, это получается наш мужчина, да внутренний. Да. Хорошо. Вот смотрите, сегодняшний день. Парадоксально. Ну уже вот. Что закончился? Еще не закончился, но уже вот кончается. То есть сейчас без пяти минут шесть. Ну начали. Двенадцать минут. Двенадцать мы еще. Так быстро. Разговариваем быстро. Видите, потому что скорость большая. Информации много. Надеюсь, вам интересно Вот, то есть мы сделали вот а уже Вот такие конкретные вещи я вам дал вот в тему, видите, очень концентрированные за три часа. Значит, завтрашние три часа мы посвятим рассмотрению вот того, что касается управления дуальностью мужчин и женщин. То есть вот эта дуальность, она ключевая. Ключевая она по той причине, что в физическом мире мужчина и женщина выражены физически. Умный кто-то или глупый, Хрена его поймешь. Да? Красивый некрасивый все тоже меняется. Uh -huh. Вот, а вот что, тело мужское или женское, вот это уже вот точно задано. Да? Uh -huh. И фактически продолжение рода человеческого происходит именно путем соединения мужчины и женщины. Вы, наверное, это знали. Догадались. Вот, поэтому видите, продолжение рода человеческого сказано там что как там сказано хотя сейчас это уже не обязательно не размножайтесь. Младитесь, размножайтесь, вот, размножайтесь младитесь и размножайтесь и размножайтесь вот завет так сказать дабы род человеческий продолжался так вот видите продолжение рода человеческого связано именно с вот этим соитием мужчины и женщины и как следствие взаимоотношениями этих самых мужчин и женщин и внутри, и снаружи. Потому что есть масса цивилизаций, которые не размножаются таким способом. И у них этих проблем вообще нету. А наши уроки человеческие заданы через это, и через мужчину и женщину в очень большой степени. Смотрите, то есть это не просто воспроизведение рода. Без чего дальнейшее продолжение человеческой цивилизации невозможно. Да? Если люди перестанут рождаться, то Эта площадка, по-моему, Поэтому они продолжают рождаться, но рождаются-то они в муках. Какой завет был, так сказать, дам? Еве, так сказать, я даму тогда вот, дами спруднолю. Твоей... Трудиться свой хлеб и рождаться, рождаться в муках. Трудиться по телеса, а рождать в муках. Вот вам завет, я прохождение опыта в этой матрице выживания. И заметьте, замечательно соблюдается. Это плеяды придумали? Да. Не ж плеяды. Они же, питаются, кто там? Там а? Они же питаются страхом. Плеяды, питаются страхом. плеяды являются теми, которые э, выполняют работу по поддержанию матрицы. Но давайте не будем вдаваться в другие миры, да, нам бы такое. с этим разобраться. Если да, потом ос мы сейчас переключимся вот, то есть смотрите плодитесь и размножайтесь и работайте в поте лица это долг ключевая позиция матрицы выживания долг, здесь все делается из долга, без долга согласовать действия вот этих всех людей нереально, долг отсюда законы, каждый перед всеми должен вы должны перед родителей перед, перед детьми перед родиной, перед организацией Перед гаишниками, перед всеми, то есть вы должны всем и каждому. Да. Это и есть то, та мотивация, которая порождена в выживания. И рожаем, рожает женщина и в муках. Чего бы счастливо рожать-то? В муках. Не все рождают в муках. некоторые рожают и в муках. Все в основном. Это обезболивание, ну, в страхе, в силу, Все боли, в силу, в силу. значит, против Бога идем, да? Против Бога идем, да? Не в рождаем, <с да? Это что был... мы такие за женщины шо? У меня заветов? был опыт рождения не в муках. Не в муках, Очень да? даже их помню. А ты спроси тогда у того, кого родила, как весело он выходил из твоего живота. Ну, это так. самый огромный шок. А, это когда мы рождаемся. Мы да. Один Это пара, самый огромный пара, шок прохождения через родовой канал. Да. Представляете, 9 месяцев плод в счастье и гармонии находится, да, а потом что-то вдруг его упихивают и еще так, что охренеть можно. Еще вот через такую дырку надо проходить. Да. Это что? Весело, хорошо? Это просто слово неправильно Не рожать, вот а рождаться. Правильно. Вот. А дальше тебя бьют еще по по жопе, да, чтобы ты заорал и ты орешь. Еще какие-то мужики, бабы. В халатах, так сказать, какие, тащит тебя куда-то. Какие руки неприятные. Мы уже забыли, наверное. Это колоссальный шок. Это самый большой шок. Вхождение в эту реальность. Смерть – это не такой шок. Это вообще да. не шок. Ты счастлив. А вхождение в эту реальность – шок. Самый так человек. вот, чтобы родиться из того мира в этот мир, вот какой шок надо проходить начинает наверное, мы были неспособными мне да. если мы не совершенно так, верно идти. сюда и рожает борца. И если борец не может через задовой канал пройти, значит не железо он здесь, да? И если он не умеет выживать, значит не желез, даже такое представление это здесь, да? Не жилец он. Все. Так же кислые. Это уже другие вещи, да. понимаешь? Но То тем же... не менее, да? Мы уже это сказать меняем. Все раньше кислыми не делали. Да. Сейчас многое что меняется и матрица уже меняется и читали о районе, который, так сказать, представитель магнитной службы и прибыл сюда, как он говорит, для изменения. матрицы и так далее. Так что мы уже живем в несколькими мирами, не забывайте об этом. Но при этом матрица выживания существует и она работает. И каким образом работает эта самая матрица? Каким образом поддержание, так сказать, канала связи матрицы происходит? Вот я сейчас вам расскажу заключение так сказать, то, о чём мы будем говорить завтра значит, смотрите, Ева Адам гулял там, он с друзьями гуляет, ему хорошо а Ева съела яблоко и тут СМИ появился, да, и он ей нашёптывает, что-то Ева говорит, давай я сюда его да, значит, давай вот ты заходи в машины, дачи реальному захотел, он тебе будет все это делать, он ей нашептывает, нашептывает, а он с друзьями гуляет там, а потом она наслушалась этого, и перед ним как объявился, он как увидел, что она голая, да выжилала ее, и туда на его за руку, и они матрица и рот человеческий пошел и поехал, так вот смотрите, женщина является тем, которая соблазнял Что ее змей соблазнял, так она потом мадам соблазнялась. Так вот теперь-то обратный процесс, но ну, через женщину уже. Угу. Потому что, смотрите, женщина является фактически, она вынашивает плод, не мужчина. С кем этот плод, будь то мальчик или девочка, имеет отношение 9 месяцев или столько-столько. С матерью. С матерью через нее он все получает не просто питательные вещества а все и ментальное, и эмоциональное и физическое Правильно? с матерью связь самая большая а потом когда он выходит из матери, ему отрезают пуповину физическую пуповину дабы он питался уже сам но и тут он лезет так в груди да? и хочет так сказать, молока Правильно? даже и с этим не так просто А уж эмоциональная эта пуповина, она вообще сохраняется всю жизнь. Знали вы о том, что существует эмоциональная пуповина, которой связан всякий человек, а мать это кто? Это матрица. И любая мать является той, что связана с матрицей. И именно через нее, через мать матрица и поддерживает взаимосвязь со всем, что рождается на Земле в смысле человеческой. Через эмоциональную пуповину. А что это такое? Эмоциональная пуповина? А это желание. Таким образом, желание Евы я изначально берёт, и всякому приходящему в этот мир. А так как эту пуповину-то не уберешь, и даже никто ее не знает о существовании, ее именно поэтому никто этим вопросом и не заботит, то матрица замечательно живет, сохраняя совсем всем, что родилось в ней. Так вот, что же тогда реализует мужчина как реализатор, ежели его внутренняя женщина имеет постоянную связь с матрицей? Матрицу желаний. Да. Таким образом мужчина является тем, кто реализует матрицу дуального желания, А женщина той, которая поддерживает эти самые желания. Вот вам. И описание почему да. дуальность мужчина-женщина является ключевой. И это положение дел будет сохраняться до тех пор, пока не появится некто. Который отрезает эту пуповину и переходит в состояние управления душой. Смотрите, вы не можете отрезать, и даже вопросы этого не появляется, ежели вы не знаете, куда вы попадаете. Смотрите, если все, вот очень сколько людей, они все время кричат за свободу, да? Сколько революций, так сказать, войн и всего, и всего с лозунгами за свободу. А теперь представьте, а что это свобода? Вот у меня есть вопрос, ты хочешь свободы, а что это? А всем кажется, что свобода, знаете, вот как эти крестьяне и рабочие, да, которые перед революцией, значит, за свободу революцию совершили, потом им дали, так сказать, крестьянам землю, рабочую, власть. Так они взяли, да и свергли просто тех, которые имели эту землю и власть, а потом их свергли. Вот как это все идет по кругу. То есть я не хочу больше, чтобы мной... Чтобы я был жертвой, и я тогда буду уничтожать насильников, и сам стану насильником. Mm -hmm. А потом порой жду сам жертв, которые потом станут сами насильниками, и меня убьют. Mm -hmm. Вот как происходит круговорот общественной формации. Mm -hmm. Так вот смотрите, свобода от матрицы... Невозможно, ежели ничего, кроме матрицы, ты не знаешь. И какие бы внешние действия ты не совершал в виде революций, законов или каких-либо общественных формаций, ничего не изменится. Все одно и то же. В смысле взгляда, из которого говорю я. В смысле взгляда, который здесь, это не так. Вот у нас был феодализм, теперь у нас социализм, а потом у нас капитализм. Типа все меняется. Человечество прогрессирует, ни хрена она не прогрессирует. Матрица как была, и по каким законам она работала, так она и работает. А сегодняшний контекст меняется, ну и что. Так вот смотрите, получить свободу вы можете только в том случае, если вы сможете узнать душу как ту, что живет в мире, и тогда вы получите свободу того мира. А уйти от несвободы этого мира, без понимания И знание, и вхождение в свободу другого мира невозможно. Таким образом, все происходит правильно. И матрица воспроизводит себя. Но ежели вы намереваетесь получить управление своим телом здесь, а это предполагает ваше понимание души как само, само себя, как самого себя, вот, тогда этот разговор становится обоснованным. А в ином случае это просто бред Где одна сторона дуальности сменяется другой. Собственно, ничего кроме этого здесь и нет. Вот. И вот здесь мужчина и женщина-то являются ключевыми позициями. Ибо программа личностная задана на мужчины и женщины как отцом и матерью. А программа-то эта задана зачем? Чтобы обеспечить вас программой выживания. Поэтому заслуга родителей... В этом смысле колоссально. Без родителей вы не выжили бы. То есть вы получили именно те модели выживания, которые выбрала ваша душа для прохождения опыта в этой реальности. То есть известно, что, вот, например, животные дикие. Если они родились и без родителей, они не жизнеспособны. Они не находятся. Они очень быстро умирают. То же самое касается и человека. Если он не получил личностную программу выживания, он не жилец здесь. Каковы же пробирки? В чем тут пробирки? Пробирки, то Они же воспитывает. Не песком наполненные, а сперматозоидами. А они это яйцеклеткой, которую сперматозоид, который не дает яйцеклетку. Это просто способ, в котором соединяется яйцеклетка и сперматозоид необычные, не в том смысле, что трахаются, а в том смысле, что через пробир. Есть, там уже память в клетке, да? Конечно, конечно. Все уже заложено. Все заложено. И дальше еще родовые программы. Смотрите, за вашей матерью род матери, за вашим отцом род отца. Еще целая отдельная история. Там свои программы. Совершенно наверное. И вот Совершенно. это все теперь ходит вас и вы становитесь носителем и того и другого двух родов. Вот если вы хотите с точки зрения родов, то так надо смотреть. С точки зрения мужчины и женщины или отца и матери так. То есть смотрите, я меняю ракурсы взгляда, да? Я все время говорю об одном и том же но очень по-разному меняю ракурсы взгляда. Пинт как змеи-искуситель, только наоборот сейчас тоже ну, эволюционер. Да? У меня такое ощущение было, и змей как поповин. Вот это процесс наоборот. То есть змеи, кусающие себя за хвост, да? Это вот символ замыкания. Да. Да, я искушаю вас целостностью. Если тогда змей искушал разделенностью, то я искушаю целостностью. И как видите, не просто. Ну, как это будет, посмотрим. Почему? Hmm? Почему я решила, что я в 10 часов вечера Семинар будет заканчиваться Прям бабу не вредно Смотрите, 10... дело в том, что Здесь не, мне надо не больше за 3, за 3 часа Вы даже не представляете какой, Какая степень Передачи происходила Может. Она колоссальная. Поэтому вам нужно Это все переварить Поэтому больше трех часов не имеет смысла. У меня ментальный центр отключился. Правильно. А у меня зато запах. И пошли какие-то. Захлопывает, издыхает. То есть хороший, энергетический вообще меньше. То, да. то есть вот это и есть запах свободы или запах души. А. Свободы мира и